«Мое доверие, господин Дамарвель, делает вас первым в ряду моих придворных дворян», ответила Екатерина. при «Приношу глубокую благодарность вашему величеству», сказал убийца с волнением, в котором чувствовалось колебание. «Так вы исполните это поручение?» «Раз вы, ваше величество, приказываете мой долг повиноваться». «Да, я приказываю. Тогда я повинуюсь». «Как вы возьмете за это дело?» «Пока не знаю, сударыня, и я очень хотел бы, чтобы вы, Ваше Величество, дали мне указания. Вы боитесь шума?» «Сознаюсь, да. Возьмите с собой двенадцать человек, а если надо, то и больше. Конечно, Ваше Величество, я понимаю это, как разрешение принять все меры для того, чтобы успех был обеспечен. Но за что я вам глубоко признателен? Но в каком месте я должен взять короля Наварского? А какое место вы считаете наиболее подходящим?» Если можно, то лучше в таком месте, которое, будучи местом священным, обеспечило бы мне безопасность. Понимаю, в каком-нибудь королевском дворце, например, в Лувре. Что вы на это скажете? О, если бы вы, ваше величество, позволили, это было бы великой милостью. Хорошо, арестуйте его в Лувре. А где именно? У него в комнате. Марвель поклонился. А когда прикажете... Сегодня вечером или лучше ночью. Будет исполнено ваше величество. А теперь соблаговолите дать мне еще некоторые указания. Какие? Я имею в виду уважение к титулу. Уважение титул повторила Екатерина. Но разве вам не неизвестно, сударь, что французский король никому не обязан оказывать уважение в своем королевстве, где ему равных нет? Марвиль еще раз низко поклонился. «И все же, Ваше Величество, позвольте мне обратиться к вам еще с одним вопросом. Позволяю, сударь. А что, если король Наварский будет оспаривать подлинность приказа?» «Это маловероятно, но напротив, сударь, наверное, так и будет. Он будет оспаривать вне всякого сомнения. Но тогда он откажется повиноваться? Боюсь, что да». «И окажет сопротивление?» «Наверное». «Ах, черт возьми!» — произнес марвель «Но в таком случае...» «В каком?» — пристально глядя на Морвеля, спросила Екатерина. «Как быть в случае, если он окажет сопротивление?» «А как вы поступаете, когда у вас в руках королевский приказ, другими словами, когда вы представляете собою короля, а вам сопротивляются?» «Государыня!» — отвечал негодяй. «Когда мне оказана честь подобным приказом и когда я имею дело с простым дворянином, я его убиваю». «Я уже сказала вам, сударь», — отвечала Екатерина, «и вы не могли этого забыть, что французский король в своем королевстве ни с какими титулами не считается». Иными словами, во Франции есть только один король — король французский, а все другие рядом с ним, даже люди, наносящие самый высокий титул, «Простые дворяне!» Морвель побледнел. Он начинал понимать. «Ого! Шутка ли убить короля Наварского?» воскликнул он. «Кто вам сказал убить? Где у вас приказ убить его?» «Королю угодно отправить его в Бастилию, и в приказе говорится только об этом. Если он даст себя арестовать, отлично, но так как он не даст себя арестовать, так как он окажет сопротивление...»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 «Хорошо. Вы хотите, чтобы после слова арестовать я приписала своей рукой живого или мертвого?» «Признаюсь, это разрешило бы все мои сомнения. Если вы думаете, что без этого исполнить поручение нельзя, придется приписать». Пожав плечами, Екатерина развернула приказ и приписала «живого или мертвого?» «Возьмите», — сказала она, — «теперь вы удовлетворены». «Да, не отвечал марвель — «но я прошу вас, Ваше Величество, предоставить исполнение приказа в полное мое распоряжение». «А чем может повредить то, что предложила я?» «Ваше Величество, вы предлагаете мне взять двенадцать человек?» «Да, для пущей надежности. А я прошу позволения взять только шестерых». «Почему?» «Потому что, если с королем Наварским случится несчастье, а это весьма вероятно», что шестерым легко простят, так как шестеро боялись опустить арестованного, но никто не простит двенадцати, что они подняли руку на королевское величество раньше, чем потеряли половину своих товарищей. «Хорошо же, королевское величество без королевства. Нечего сказать». «Королевский титул дается не королевством, а происхождением», — возразил Марвель. «Ну хорошо, делайте, как знаете», — сказала Екатерина. Только должна вас предупредить, чтобы вы никуда не выходили из ловра. Но как же я соберу моих людей? У вас, разумеется, есть какой-нибудь сержант. Вы можете поручить это ему. У меня есть слуга. Он парень не только верный, но уже помогавший мне в такого рода делах. Пошлите за ним и уговоритесь. Ведь вы знаете оружейную палату короля. Там вам дадут позавтракать. Там же вы отдадите приказание». Само это место укрепит вашу решимость, если она поколебалась. А потом, когда вернется с охотой мой сын, вы перейдете в мою молельню, и там будете ждать, когда наступит время действовать. А как мне проникнуть в его комнату? Король Наварский, наверное, что-то подозревает, тогда он запрется изнутри. — У меня есть запасные ключи от всех дверей, — сказала Екатерина, а все задвижки в комнате Генриха сняты. «Прощайте, господин Дамарвель, до скорого свидания. Я прикажу проводить вас в оружейную палату короля». «Да, кстати, не забудьте, что повеление короля должно быть выполнено во что бы то ни стало, и никакие оправдания приняты не будут. Провал, даже неудачи нанесут ущерб чести короля. Это тяжкий проступок». Не давая Марвелю времени ответить, Екатерина позвала командира своей охраны Денансе и приказала отвести Марвеля в вооруженную палату короля. «Черт возьми!» — говорил себе Марвель, следуя за своим проводником. «В делах убийств я иду вверх по иерархической лестнице. От простого дворянина до командующего армией. От него до адмирала. От адмирала до короля без короны». Кто знает, не доберусь ли я когда-нибудь и до коронованного. Глава вторая. Охота с гончими. Доезжачий, который обошел кабана и поручился королю за то, что зверь не выходил из круга, оказался прав. Как только наслед навели ящейку, она сейчас же подняла кабана, лежавшего в колючих зарослях. И как определил по его следу доезжачий, зверь оказался очень крупным одинцом.